Глава четвертая Чтобы уберечься от свирепствовавшей в Риме заразы, Каринна и лорд Нельвиль решили вместе уехать в Венецию. Как и прежде, они умалчивали о своих планах на будущее, но никогда еще не говорили они с такой нежностью о взаимных чувствах. И Каринна, как и лорд Нельвиль, старалась избегать разговоров, которые могли бы нарушить сладостный покой этих часов. Каждый день, проведенный с ним, приносил ей такую радость, а он с таким удовольствием беседовал с подругой, с такой неустанной и напряженной заботой следил за всеми ее движениями, угадывая малейшие ее желания, что ему уже представлялось невозможным вести иной образ жизни и, даря столько счастья, не быть счастливым самому. Каринна упивалась блаженством, и оно казалось ей залогом прекрасного будущего. Когда проживешь несколько месяцев в таком душевном состоянии, уже начинаешь думать, что это и есть истинная жизнь, и так будет вечно. Тревоги Карины улеглись, и к ней снова вернулась спасительная беспечность. Но все же накануне отъезда из Рима ее овладела глубокая печаль. На сей раз она и боялась, и хотела уехать отсюда навсегда. В ту ночь ей не спалось, и она слышала, как под ее окнами прошла с песнями группа римлян римлянок, гулявших при луне. Каринна не устояла перед желанием присоединиться к ним и пройтись еще раз по любимому городу. Она поспешно оделась и велела слугам издали следовать за нею в карете. Закрыв лицо вуалью, чтобы ее не узнали, она пошла на расстояние нескольких шагов за веселой компанией, которая остановилась на мосту Святого Ангела против Мавзолея Адриана. Звучавшая в этом месте музыка словно говорила о чите земного великолепия. Казалось, будто в воздухе витает гигантская тень Адриана, и он, девица, не находя на земле никаких следов былого могущества, кроме своей одинокой гробницы. Компания отправилась дальше, продолжая петь в ночной тишине, в час, когда счастливые спят. Эти сладостные звуки, казалось стремились принести утешение страждущим. Каринна шла все вперед, увлекаемая неодолимую прелестью мелодии, которая окрыляет человека, заставляя его позабыть усталость. У колонн Антонина и Трояна певцы опять остановились, затем они задержались у обелиска святого Иоанна Латеранского, и перед каждым из этих памятников снова полилась песня. Возвышенный язык музыки превосходно гармонировал с возвышенной идеей, выраженной этими монументами. Глубокой ночью, когда уснули все мелочные повседневные заботы, в городе царило лишь высокое воодушевление. Наконец певцы удалились, и Каринна осталась одна у Колизея. Ей захотелось войти в него и проститься с Древним Римом. Кто видел Колизей только при свете дня, тот не знает его. Ослепительное солнце Италии всему придает праздничный вид, но только при лунном свете оживают руины. Небосвод, виднеющийся сквозь отверстия в стене амфитеатра, словно вздымающийся к облакам, порой напоминает темно-синюю завесу, протянутую позади здания. Растения – которые обвивают полуразрушенные стены или прозибают в пустынных уголках, обычно одеваются в цвета ночи. Душа трепещет и приходит в умиление, пребывая наедине с природой. Одна сторона здания разрушилась значительно больше другой. Так двое современников с различным успехом ведут борьбу со временем. Более слабого оно повергает в прах, меж тем, как другой еще сопротивляется – но тоже обречен вскоре упасть. «Священное место, где кроме меня в эту минуту нет ни одного живого существа», воскликнула Каринна. «Где на мой голос отзывается лишь эхо? Почему не стихают бури страстей перед вечным покоем природы, столь невозмутимо созерцающей смену людских поколений? Есть ли у Вселенной иная цель, чем человек, Не созданы ли все ее чудеса лишь для того, чтобы обретать свое отражение в наших душах? Освальд! Освальд! Зачем я тебя так боготворю? Зачем я отдаюсь чувству, которое по сравнению с вечностью, по сравнению с высокими надеждами, приближающими нас к божеству, длится лишь краткий миг? Великий Боже! Если правда, что лучше всех... Прославляет тебя тот, кто способен глубже мыслить, сделай так, чтобы размышления исцелили меня от сердечных мук. Разве мой благородный друг, чей нежный взор я не могу позабыть, не такой же смертный, как я, однако там, в надзвездном мире, живет вечная любовь, единственная любовь, которая может утолить наши безмерные желания». Долго стояла Карина, погруженная в раздумье. Наконец она медленной поступью двинулась назад. Но а прежде чем возвратиться домой, ей захотелось войти в собор Святого Петра, дождаться там утра, подняться на купол и с его высоты проститься с Римом. Приблизившись к собору, она постаралась представить себе, каким будет это здание когда и оно, в свою очередь, превратится в руины и станет предметом удивления грядущих поколений. Она представила себе, как эти стройные колонны будут лежать на земле, аркада обрушится, свод обвалится, но и тогда египетский обелиск будет господствовать над этими развалинами. Египтяне трудились для земной вечности. Но вот занялась Заря, и Каринна с вершины собора Охватило взглядом весь Рим, затерявшийся среди невозделанных полей, подобно оазису в Ливийской пустыне. Все вокруг него говорит о запустении, но великое множество колоколен, куполов, обелисков, колонн, над которыми возвышается собор святого Петра, придает облику города необычайную красоту. Рим, если можно так выразиться, обладает особым, лишь ему свойственным обаянием. Его любят как живое существо – Его здания, его руины — это друзья, с которыми тяжело расставаться. Каринна обратилась со скорбными прощальными словами к Колизею, пантеону, замку Святого Ангела, ко всем местам, которые своей красотой так часто радовали ее воображение. «Прощай, страна воспоминаний!» — воскликнула она. «Страна, где на нашу жизнь не оказывают влияние ни общество». Никакие какие-либо события, где душа непрестанно испытывает восторг, созерцая окружающие предметы внешнего мира. Я уезжаю отсюда. Я следую за Освальдом, даже не зная, какую судьбу он мне готовит. Я предпочла его своей свободе, подарившей мне столько счастливых дней. Быть может, я снова вернусь сюда, но уже с разбитым сердцем, с угасшей душой. И даже вы... «Изящные искусства! Вы — памятники античности, и ты — солнце, которое я так часто призывала к себе в туманной стране, где жила изгнанницей! Все вы уже ничем не сможете мне помочь!» Каринна заливалась слезами, произнося эти прощальные слова, но ни на мгновение не допускала мысли, что Освальд может уехать один. «Мы можем позднее осуждать...» даже сурово отвергать свои решения, родившиеся от полноты чувств, но всякий раз их принимаем без колебаний. Когда страсть овладевает возвышенным умом, поступки нередко противоречат образу мыслей, и, что бы ни говорил рассудок, человек поступает, как велит ему сердце. Волосы Каринны, вуаль, развивавшаяся на ветру, все это придавало ее чертам такое вдохновенное выражение, что, когда она вышла из собора, Простые люди, попавшиеся ей навстречу, с восторженными приветствиями проводили ее до самой кареты. Расставаясь с народом, который так пылко, а порой и так учтиво высказывает свои чувства, Каринна тихонько вздохнула. Однако это было еще не все. Ей предстояло выдержать прощание с друзьями и выслушать их сожаления. Чтобы задержать ее еще на несколько дней, они затеяли всякого рода празднества – Они сочиняли стихи, в которых на тысячу ладов повторяли, что она не должна их покидать, а когда она все-таки уехала, они провожали ее верхом добрых двадцать миль. Карина была глубоко растрогана, Освальд в смущении потупил взор. Он упрекал себя в том, что лишает ее стольких радостей, однако сознавал, что было бы еще более жестоко предложить ей остаться. Увозя Карину из Рима, он не был таким себелюбцем, как могло показаться. Он не столько стремился к счастью, каким наслаждался с нею, сколько боялся огорчить ее, уехав без нее. Он не знал, что будет делать дальше. Он не заглядывал вперед за пределы Венеции. Он написал в Шотландию своему родственнику, осведомляясь, скоро ли полк его примет участие в военных действиях, и ожидал ответа. Порой он склонялся к тому, чтобы увезти Карину с собой в Англию, но тут же вспоминал, что навсегда погубит ее репутацию, если приедет вместе с ней в эту страну до того, как она станет его женой. Порой ему хотелось смягчить горечь разлуки и тайно обвенчаться с ней до своего отъезда, но он тотчас же отвергал эту мысль. «Разве существуют тайны для усопших?» — думал он. И какой смысл тайно заключить союз, когда я не решаюсь заключить его явно из боязни оскорбить память отца? В общем, он был очень несчастен. Он всегда проявлял нерешительность в области чувств и теперь жестоко терзался, мучимый противоречивыми желаниями. Каринна предалась ему самозабвенно и безропотно, и, несмотря на свои горести, с восторгом думала о жертвах, которые ему приносило столь неосторожно и великодушно. Между тем Освальд, чувствуя себя в ответе за ее судьбу, то и дело опутывал себя все новыми узами, с которыми не имел возможности примириться и не мог наслаждаться ни любовью, ни спокойствием, которое дает чистая совесть, ибо в душе его не прекращалась борьба. Прощаясь с Кариной, ее друзья настоятельно опросили лорда Нельвеля позаботиться о ее счастье, Они поздравляли его с тем, что его полюбила такая замечательная женщина, и скрытый упрек, таившийся в этих поздравлениях, больно ранил его. Заметив это, Карина поспешила распроститься с провожающими, хотя ее трогали их дружеские чувства. Когда же друзья, которые по временам оглядывались, посылая ей прощальный привет, скрылись из виду, она сказала лорду Нельвилю: "Освальд, кроме вас у меня больше нет друзей». О, как хотелось ему в эту минуту дать ей клятву, что он станет ее мужем. Он был уже готов это сделать, но тот, кто в жизни много страдал, привык не доверять первому побуждению. Всякое бесповоротное решение приводит его в трепет, даже если оно отвечает влечению сердца. Карина поняла, что происходит в душе Освальда. Из чувства деликатности она тут же заговорила об особенностях страны, по которой они проезжали.